Через час Гуарази снова позвонил в Гавану. Телохранитель Паола рассердился. «Я не могу будить босса, он спит». «Ты разбудишь его, потому что так надо Паола», — тихо сказал Гуарази. «Ты даже не представляешь себе, как это всем нам необходимо». Лаки был раздражен. Сказал, что пора все-таки научиться так, то люди имеют право на сон. Как я теперь отключусь? Снова брать снотворное? а нервы, нервы. Однако, когда Гуарази перешел на сицилийский жаргон, сон слетел с лаки. «Пахнет жареным», — усмехнулся он. «Знаешь, езжай как пареньку. Ты ведь был со мной, когда мы беседовали перед Лиссабоном, а?» «Жми, жми, Пепе. Всякая бумажка такого рода может сыграть в будущем серьезную службу нашему делу». Макавер открыл дверь, не спрашивая, кто пришел. Условный звонок, видимо, помощник. Что-то чрезвычайное, иначе в три часа ночи кто б рискнул потревожить. Подъезд заперт, портье вооружен». Район патрулируется полицией, как-никак Пятая Авеню. Увидав на пороге Гуарази, он сразу вспомнил его, а вспомнив, испуганно отшатнулся. «Я пришел к вам с добром, мистер Макавер. шепнул Гуарази. «Не волнуйтесь и разрешите мне пройти в ваш кабинет». «Дело в том, что только что объявился мистер Вальтер Кохлер». Он грозит вам разоблачением. В семь утра Фрэнк Визнер позвонил Даллесу. Все в порядке. Он сдался. Да-да, по всем позициям. Теперь мы будем знать, куда обратиться за помощью и Роумана, Штирлиц. Так что операция абсолютно подконтрольна. Мы проводили их до самолета, ушедшего в Панаму, да? Их там встретят мои люди. Все идет как надо. Через неделю начнем спектакль. Но с Макайром нужно заранее поговорить, чтобы он подыгрывал. Кто это сделает? Вы или я? Далли спыхнул трубкой. Я ответил, «Вы». Штирлиц, Мюллер, Аргентина, 1947. Группенфюрер, я пришел к вам, чтобы договориться. сказал Штирлиц, когда они сели к камину в особняке Мюллера. Молчаливые люди, глаз нет, алюминиевые монетки, никакого выражения. Опустили жалюзи, принесли аккуратно наколотые березовые поленца исследуя ленивому взгляду Мюллера, исчезли, словно бы их и не было. Все подлинники документов у американцев. Так что ликвидировать меня, пока мы не кончим собеседование, неразумно. Вы окажетесь под еще большим ударом. Вы пришли договориться. Задумчиво повторил Мюллер. О чем? О вашей работе на меня. ответил Штирлиц. Мюллер заколыхался в кресле, положил руки на колено Штирлица, ласково его погладил. Эк, вы право, фантазер. Да, что есть, то есть, согласился Штирлиц. Будете слушать? Или не хотите попусту трепать нервы? Можете убрать меня. Но повторяю про то, где вы.